В машине она плачет, бурно, некрасиво. Лицо в липкой каше из слез и соплей, волосы лезут в глаза, мокрые пальцы впиваются в руль. Давно она уже не плакала вот так, ведь с некоторых пор ее слезы стекают внутри по ледяным перегородкам. Она всем говорит, вы их не видите, но я все время плачу. Тит был так близко, за полуоткрытой дверью рукой подать, а она отказалась войти прикоснуться к нему. Побоялась. Вдруг даже сейчас, в таких прискорбных обстоятельствах, коснись она его руки и тут же ощутила бы живую плоть, воспрянувшей любви, или наоборот, ее рука легла бы на холодный мрамор любви, окоченевшей. Нет, у нее нет сил даже думать об этом». Конечно, приходя в себя, она от многих слышала циничное клин клином и улыбалась, кивала, даже попробовала применить. Изнывая от боли и злобы, искала утешения у Антиоха, красивого, верного поклонника. Она плакала у него на плече, он ее обнимал. Но между ними объемистой помехой затесался Тит, и сколько ни пытался Антиох его сплюснуть, прижимая к себе Беренику, фигура Тита только еще пуще топырилась, распухала, мешала. Береника почти умилилась его благородству, но вспомнила. А любит В, В любит С, и поняла, антиох это А, он любит В, и никакой заслуги в этом нет. И, часто замерев в его объятиях, она с досадой думала, ну почему любовный морок, который так легко приворожит друг другу хоть кого, Не может точно тучка по небу перепорхнуть с того на этого. Почему обманчивый ореол, в котором В видит С, нельзя перенести на А? Или в этом обмане все же кроется капелька правды, пусть ничтожная, но решающая, из-за которой такая подмена никак возможна, а никогда не превратится в С. В конце концов, она велела Антиоху никогда больше не звонить и не искать с ней встреч. «Гонишь меня назад в мою пустыню?» — спросил он с горечью. «У каждого своя пустыня». Она сидит, вцепившись в руле, плачет. Тит для нее — та исконная, та первозданная плоть, в которой все слилось. Тела ее отца и матери, прильнуть к ней и в рождении, и в смерти, таков ее береники удел» и она плачет от того, что точно это знает, как знает, сколько сил придется положить на то, чтобы расстаться, оторваться. Ночь за ночью скрипят ступеньки лестницы. Открывается дверь, и она входит к нему и идет. «Ты все-таки пришла, а я думала, откажешься». «Я отказалась, но ты здесь, меня здесь нет». «Что ж...» Может, ты галлюцинация? Не удивлюсь, при том, сколько всего в меня закачивают. Рука на простыне зашевелилась, все такое знакомое. Пальцы, форма ногтей, даже косточка на запястье. Береника берет его руку, сплетает пальцы Тита и свои. Он отвечает ей пожатием, но говорить уже не может. А дальше пальцы Тита все ослабевают, рука обмякает. Береника держит ее еще крепче, но удерживать нечего. Она оторопела, озирается, не понимая, что ей делать с этим грузным трофеем, с этой тушей зверя, рухнувшего около нее. Рыдать? Бежать? Звать империю? Нет. Береника никого не станет звать, она останется одна рядом с трупом своей любви. Нагнется и будет шептать ему бесчувственному прямо в лицо — Расскажет Титу все про их любовь, как будто он не знает. Так мать рассказывает маленькому сыну каждый вечер перед сном историю про мальчика, который пошел в лес и заблудился. Такой смешной, но очень важный ритуал, имеющий значение лишь для двоих. Тихий шепот здесь, в комнате, на грани дня и ночи. Живой живому не признается в своем страдании из гордости, А мертвому она теперь-то наконец откроет, какое горе он ей причинил и как она его переживала. Это продлится час или чуть больше. А потом она выйдет из спальни, поникшая, бледная и безучастная. Империя окинет ее презирающим взглядом. Не станет прогонять, но отпихнет и к постели Тита. Будет плакать, метаться по дому, не замечая Беренику. И дети будут проходить мимо нее, как будто ее нет. В ответ на ее мягкое прощайте ядовитые возгласы, резкие жесты. Ей не простят, что тет выбрал ее в последний час. И только кто-нибудь из женщин, из друзей семейства, быть может, проявит учтивость, предложит чашку чаю, рюмку коньяка. Но Береника не захочет, уйдет взбешенная, но сохранит до самого утра касание его ладони. Королю уже 32. Он воплощенное солнце, и каждое театральное действие становится, благодаря ему, лучом монаршего сияния. Куда бы он ни направлялся, везде играется комедия или балет. Король заказывает драматургам двухчасовую пьесу, и эти два часа внедряют в жизнь людей некое новое измерение. Время — в они проживают как зрители. И Жан иногда думает, что такое преобразование времени в большей степени, чем войны и государственные советы, останется его печатью, личной подписью в истории, символом его царствия в памяти потомков. Он повелел, чтобы Жан продолжал писать трагедии, хотя нельзя сказать, что это любимый жанр государя. При встречах же, которые теперь весьма редки, Жану все кажется, что за ширмой поклонов и взглядов, предписанных протоколом, под прикрытием внешних обстоятельств, между ним и монархом проскальзывает искра чего-то глубоко затаенного, отблеск далекого мира, где они равны по возрасту и рангу, и каждый командует на своем поприще. Притом поэт заимствует у полководца смелость, а полководец у него невидимая, невесомая, золото слова. Однажды, незадолго до начала спектакля, Жан поделился этим чувством с Никола. Тот пожурил его за слишком буйное воображение, но вскоре так и обомлел. Король подозвал Жана и усадил рядом с собой. Жан видит его, даже не поворачивая головы. Улавливает каждый жест малейшее дыхание. Рассматривает его туфли, рисунок ткани, пряжки и банты. Медленно поднимает взгляд — По голени от щиколотки до колена, а там на шелковом чулке прореха. От неожиданности он чуть не бросается проверить. С усилием отводит взгляд, старается смотреть перед собой, но злополучная прореха не выходит из ума. Значит, король такой же смертный и не избавлен от житейских мелочей. Жан закипает злостью против всех, по чьей вине король предстал вот так перед своими подданными» уязвимым человеком, с очевидными изъянами. Тяжелые портьеры, дурманящие свечи поглощают воздух. Жан задыхается, но тут раздается голос Антиоха. «Помедлим здесь, Арфас!» Примечание. С этих слов Антиоха начинается трагедия росина Береника. Конец примечания. Он успокоился. Закрыл глаза. «Вся моя пьеса от начала до конца будет всего лишь долгим вздохом, — говаривал он Никола. — Публике нужно действие, — возражал его друг. И вот король поворачивается к нему. Жан, подчиняясь этому призыву, ловит его взгляд. Смельчак! — с улыбкой говорит король и снова обращает взор на сцену. Сердце Жана пылает. Король его понял. Понял, что означает этот вздох. Оплывшим воском сердце растекается в груди. За все пять актов они ни разу больше не взглянут друг на друга, но слушают и размышляют Влад. Жан непрерывно думает, сумеет ли король догадаться, что цель этой простой трагедии, без балета и машинерии, создать язык предельной чистоты, благодаря которому его царствие будет блистать, как настоящий бриллиант среди подделок и дешевок. Король же удивляется, как точно соотнесены любовь и власть. В нем самом, несомненно, есть многое от Тита и даже кое-что от Береники. Жанна трясет, он весь как на иголках, елозит на стуле. Эта пьеса скрипит небывалый союз, союз без слов и умных толкований. Союз, родившийся из боли, какой не снился ни Корнелю, ни Мольеру. И, словно подтверждая сговор, за миг до финала король поворачивается к нему лицом. Жан отвечает тем же и видит, как течет слеза. Замирает и снова течет, пока не впитается в плотную ткань королевского одеяния. Жан вытер щеку, будто плакал сам, тряхнул головой и снова обратился к сцене. Мари была великолепна. Он поздравляет, обнимает, благодарит ее, но лежа рядом с ней в эту ночь думает о другой. Адieu, парк. Тоска утрат растворяется не сразу. Это химический и физический процесс. Жан ощущает на себе, как испаряясь изнутри, она остается на коже, как отмирают в памяти касание и запах, но образы живут и вот внезапное видение прекрасное лицо дюпарк всплывает, расправляется улыбкой, будто огромный парус под попутным ветром. зрительный отпечаток последнее что уцелело от нее, все остальное ушло вместе с привычкой. Правда, уже и сейчас, чтобы это лицо появилось, приходится напрячь все силы, разворошить воспоминания. Но он делает это снова и снова, чтобы Дюпарк не исчезала совсем, не покидала его, чтобы не умирала с нею вместе частица его самого. Остается, конечно же, трагедия. Но Жанну важно сохранить еще и этот внутренний, интимный, недоступный никому другому образ. Когда-нибудь и Беренике, чтобы вспомнить лицо Тита, придется напряженно думать. Какое счастье, что благодаря трагедиям меня минует этот жалкий всеобщий удел, думает Жан. Это постыдное угасание любви. Не потому ли он и предпочел писать, вмещаясь в одни сутки, чтобы не приходилось бросать свою лепту в большой котел времени? Он ненавидит время, стирающее вместе с любовной мукой саму любовь. Жан смотрит на спящую Мари. От нее тоже ничего не сохранится, разве что устремленная за его мыслью миниатюрная личика. Да и то вряд ли. Когда Дюпарк его бросала, забывала, лгала ему, его лицо каждый раз разбивалось, и у него в руках оставались острые осколки. При малейшем подозрении лоб морщился и нависал над запавшими глазами, Стеклянные куски, усеивали скулы. Он с ужасом и жалостью глядел на самого себя точно на мертвеца. Потом, когда он потерял ее, исчезла та улыбка, что появлялась на его губах, когда в нем вскипало желание, хищное, плотоядное, поднималась волна жизненных соков. Еще многие месяцы лицо его было в шрамах и изломах. Со временем они сгладились, остались только швы, но залатанная физиономия не воспряла, и память не могла вернуть ей плотность и объем. Стоит ему, однако, расшевелить свои мысли, чтобы они, как привычные проворные пальцы, смогли на ощупь распознавать и восстановить все, как было, до страшного взрыва. Утомленные этими размышлениями, Жан отодвинулся в постели от Мари. Как бы то ни было, ему удалось запечатлеть в умах зрителей чудесную иллюзию — Два вечно связанных образа. Лицо Береники, живущее в памяти Тита, и наоборот. «Все женщины рыдали», — сказал ему Никола. «Это триумф. Они направо и налево цитируют ваши стихи, болтают ни о чем и вдруг как пифии, вещают с отрешенным видом. Но не вражда, любовь нас обрекла разлуки. Вы определенно добились чего-то такого». Не знаю, как определить чего-то значительного. Того, что все женщины Франции, которые ходят в театр, теперь используют мои слова, чтобы говорить о любви. Сами с собой или с другими я стал национальным достоянием. Так говорят газетчики, но, между прочим, они говорят и другое. Что же? Что ваша трагедия просто цепочка красивых отрывков, галантная мешанина. Что еще? что ваш антиох ничтожество, его заключительное, увы, слишком мелко, подстать носовому платочку, которым он утирает слезы. Нет там никакого платочка. Говорят, что его заменяет, увы. Судя по вашему тону, вы с этим вполне согласны. Но я же с самого начала говорил вам, что пьеса, в которой почти нет событий, вызовет нарекания. Разве такая малость может стать основой для трагедии? Разлука не малость. Вы так и написали в предисловии. Ну да. Это что же? Погоня за модой? Нарочитый вызов? Вовсе нет. Понять, что происходит в человеке, обречённом на разлуку, значит проникнуть в глубины его сердца, его страстей, его одиночества. Это возможность препарировать омертвевшую душу, не пролив ни капли крови опять препарировать. Хм, хватит уже этих разговоров». Жан гордо вздернул голову, но он горько уязвлен. А еще горше слышать, что некоторые строчки из трагедии разошлись по салонам как шуточки. Мари его предупреждала. Болтали, будто его тит смешон и жалок для монарха. Насмешничали, кто во что гораст. Над Береникой тоже издевались, дескать, убей на себя — Тогда Этит покончил бы с собой, а он ей надоел и в этом мире. Вот почему она вернулась в Палестину. Думать так? Значит, не замечать, с каким трудом она заставила себя расстаться с ним. Жан повторяет сказанное в собственном предисловии к пьесе, но ничто не спасает его от дежурных попреков. Дурно построены стихи, нарушена грамматика. Сегодня же, судьбу соединив с любимым, преобразится во владычицу над Римом. Здесь нужен другой оборот. Не преобразится во владычицу, а станет владычицей. Но, говорят же, хлеб притворяется в тело Господня, защищается Жан. Ваша трагедия не Евхаристия. Вот тут неправильно, но в тот же миг окован робостью, Не мотствовал язык. Тут нужно не мел, а не, не мотствовал. Но тогда был бы не тот смысл. О чем они все толкуют? Удивляется Жан. Ему эти придирки напоминают судебные дрязги и рыночный торг. Так что в конце концов, устав и торговаться, и тягаться, он отказался спорить. Пусть все само собой побурлит и утихнет. Что ж они думают, он не соображал, что пишет? А Никола хоть и досадует, что друг его почти не слушает и не желает ничего менять, но восхищен его нахальством, тем, как он дерзко и из-под тяжка берет и выворачивает на свой лад язык, и неожиданным почтением, с каким его теперь встречают всюду, где бы он ни появился, или тому причиной его солидный вид и пышные, роскошнее некуда наряды, или другое. Он излагает Жану все свои предположения. Первое, Жан заставил всех услышать душераздирающий голос оскорбленной любви, который отозвался болью во всех сердцах. Насмешки просто прячут это чувство. Второе, у короля блестят глаза, как только упомянут имя Жана, затмившего Мольера и Люли. Третье, Жан безвозвратно оттеснил Корнеля. Его теперь считают устаревшим, трагическим поэтом. Жан слушает с улыбкой. Такие рассуждения — арифметически прямые аргументы в его пользу, ему по нраву. Красивейшие женщины пускаются перед ним в откровенности, иной раз очень вольные. Так, например, одна из них сказала, что настоящая разлука куда непригляднее, чем в его пьесе. В ней нет величия и стройности, она истошный вопль от которого лопаются барабанные перепонки. Покинутая женщина, скрипучий, рассыпающийся остов, и каждый волен бесстыдно разобрать его на косточке и вырвать нежные хрящи. «Разве не сердце вырывают нам?» — подсказывает Жан. «Нет, кости, кости». «Для истрадавшегося сердца эти стихи, что острый нож», — подумал Жан. Мне показалось, шелестит другая, что все герои вашей береники, словно восставшие из пепла. Да, верно. Этот пепел дымится, но вскоре остынет, дрожит ее голос. Да, подтверждает Жан. и млеет от того, что нежное дыхание пощекотало его ухо. Суровость неба охладит их пыл. Жан с улыбкой кивает и хвалит поэтический талант прекрасной дамы, как вдруг та заливается слезами. Жан. Не знает, что делать. Растерянно смотрит вокруг. Вот Николай с другого конца зала посылает ему понимающий взгляд. Вот улыбается Мари. Почувствовав поддержку, он берет собеседницу за руку, сжимает ее пальцы, обещает разутешить как нельзя лучше. «Так значит, вы, как я, любили и хотели быть любимым?» «Почти что так». Такие дивные стихи, помолчав, продолжает она, — «Рождаются на самом дне души, иначе быть не может». «Душа бездонна», — отвечает Жан. Он ликует. Его так часто обвиняли в потакании дамским вкусом, что в конце концов он перестал конфузиться в обществе дам. По правде говоря, в пьесе много такого, чего ему не доводилось пережить. Конечно, он вложил в нее остатки собственной печали, чтобы разгорячить сердца зрителей, раздуть в них тлеющие угли, Но в его собственных жилах, помимо крови, теперь струится некая холодная, хрустальная, огнеупорная субстанция. Что бы ни было, думает он, обнимая бедняжку, страдать как женщина я больше никогда не стану. Охотник больше никогда не станет дичью и, в подтверждение, напористо овладевает жертвой».